Но, должно быть, у того были лучше развитые коленные мышцы. Артур воровато вгляделся в тьму впереди. «Эй, ау!» — вымолвил он. Прочистив глотку, он вновь воззвал ко тьме. На этот раз громче и без приставки «э». Вместо ответа в дальнем конце коридора начали бить в большой барабан.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 Он осознал, что перед ним предстало топографическое изображение мухи комнатной шести футов высотой. Но он подивился, зачем это ему демонстрирует шестифутовую голографическую муху, и чей же голос он слышал. Голограмма выглядела до озноба подобна. Она исчезла. — А может, я лучше тебе запомнился? — произнес голос пустой, гулкий, злобный голос, точно расплавленная смола, с каким-то нехорошим намерением выливалась из котла. — Не в отличие кролика. Раздался щелчок, и во тьме лабиринта появился кролик. Колоссально, ужасающий, кошмарно, пушистый. И очаровательный кролик тоже голограмма, но очень качественная. Каждый пушистый и очаровательный волосок его пушистой и очаровательной шубки казался настоящим. Артур ошеломленно узрел во влажном, очаровательном, не мигающем карем глазу кролика собственное отражение.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 «Все, что ему удалось произнести вслух, это...» «Познакомься с Тритоном, на которого ты наступил», — произнес голос...